5. Поезд нам достался. Винтажная диковинка прошлого века. Он пережил ядерную войну и до сих пор катался по индийским железным дорогам, как будто простота гарантировала прочность. Мы сбежали из зоны влияния Хинду-Индии на вертолете, пришли в себя в лагере Юджин и Крупс на границе боевых действий и в точном соответствии с планом отправили заключенных поездом в Мумбаи. За исключением Джона Пола, главарей Хинду Индии мы собирались передать прокурорам Гаагского суда, а там их уже поместят куда надо, в Паноптикон. На этом наша миссия заканчивалась. Мы приземлились довольно близко к границе с Пакистаном, и в воздухе чувствовалось напряжение. Сливки Юджин и Крупс с утра до ночи не спускали глаз с леса, а точнее с какого-то пятачка за ним, который контролировала Хинду Индия. Кажется, та компания, которая доставляла провизию команде возрождения в Мумбаи, досюда не добиралась. Я не раздобыл такого же пайка, который нам давали в городе за все четыре дня, что мы там провели. Впрочем, не то, чтобы я жаловался на UGR, который мы в итоге ели. UGR. Unitized Group Ration. Рацион питания для группы объединенной в боевую единицу. Пайок, принятый в Вооруженных Силах США. Каждая коробка рассчитана на группу бойцов. В отличие от упоминаемого ранее ФСР, менее калорин, предназначен для употребления в спокойных условиях и при наличии кухни. Солдаты. Мне сложно называть ребят с ружьями на передовой работниками, поэтому солдаты, помеченные инициалом и, как одержимые, следили за лесом. Лиланд спросил, на что они там смотрят, и один из бойцов сказал, «Мы не смотрим, мы прислушиваемся, может, будут крики». Если погибало разом много людей, обязательно доносились стоны. Когда вместе кричали десятки, сотни умирающих, в индийские небеса вздымался столб голосов. Солдаты называли его Лигити. Изначально это вроде бы придумал какой-то большой знаток современной музыки, а потом оно закрепилось. Насколько я понял, слово пошло от фамилии композитора. Его музыка звучит во время фантасмагорических сцен в конце космической Одиссеи 2001 года. Судя по тому, что нам рассказали солдаты, Юджин и Крупс еще не переступали лесную черту. Как-то раз они уже неудачно попытались напасть на Хинду-Индию в сотрудничестве с ВС ООН, и с тех пор граница установлена здесь. Поэтому солдаты с нашитыми И ужасно хотели знать, что мы расскажем об операции по ту сторону. Что там за мир? В самом деле повсюду валяются тела жертв геноцида. Мы для них стали кем-то вроде капитана Уилларда, вернувшегося из царства полковника Курца, Ходили слухи, будто дикари в хинду Хинду-Индии обедают мусульманами, поклоняются оставшейся со времен войны ядерной боеголовке и украшают ее ушами убитых. Идиотские выдумки, но даже в наш информационный век на передовой всегда бродит подобный фольклор. Ничего удивительного, что в отвратительно душной стране, где за непонятной темной границей леса обретается враг, которого никто никогда не видел, в разговоры просачиваются сюжеты как будто из собачьего мира. «Собачий мир» – итальянский документальный фильм 1962 года, посвященный самым странным ритуалам в различных социумах. В советском прокате шел под названием «Грязный мир». Неприятели не видели, не сталкивались с ним, не дрались. Такого врага, понятное дело, не сведут до дикаря. И к тому же солдаты обожают страшилки. Корабли-призраки и даже призрачные субмарины, духи немецких солдат в литовских лесах, Здесь, в Индии, тоже водились свои мертвецы. Ночью в чаще бродили толпами жертвы геноцида. Среди них попадались убитые в Хинду Индии мусульмане и буддисты. Эти истории появились уже давно и наводили ужас на набившихся на базу солдат. Почему те, кто постоянно сражается бок о бок со смертью, боятся привидений? Подводники постоянно рискуют напороться на мину или погибнуть под толщей воды, но травят байки о призрачных субмаринах. Солдаты, застрявшие на передовой, шушукаются про убитых, которые являются по ночам и уводят товарищей за собой. Даже когда смерть дышит человеку в затылок, он не перестает бояться гостей с того света. Перед неотвратимой реальностью поля боя за жизнь боишься из-за выдумок. Хотя, пожалуй, в данном случае правильнее будет сказать безумных фантазий. Я уже много раз думал, не призрак ли Джон Пол. Это вроде духа, который бродит по земле и сеет смерть. Эфемерное чудовище, порожденное чьей-то непонятной и неистовой мечтой. Можно поймать человека, который представился тем самым Джоном Полом, но жуть никуда не уйдет. Ведь под пение акапелла этого похожего на ученого человека убивают друг друга толпы. Утром мы поехали к станции на дополнительно бронированном страйкере. Пленники валялись без сознания от нокаутирующих накладок, и мы их погрузили как попало. Когда добрались до поезда и привели их в чувство, оказалось, что они потянули себе шеи и плечи. Пока сгружали арестантов, те пытались растирать затекшие мышцы. Один из военачальников, которые довели Индию до ядерной войны, даже пожаловался, что мы жестоко обращаемся с пленными. «На колени!» – велели ребята Лиланда, выстроив Джона Пола и остальных мужчин на платформе. Именно в такой позе мы за ними наблюдали, пока не прибыл поезд. Чтобы сбежать, им бы потребовалось для начала встать на ноги. Многовато движений, чтобы рвануть, пока отвлекся надзирающий. Поэтому и на поезд, подкативший к платформе, пленникам тоже пришлось смотреть снизу вверх. Мы отхватили под свои нужды три первых вагона дизельного старичка. Сами расположились в первом и третьем, зажав вагон с пленниками между нами, как начинку сэндвича. В остальном составе набились как консервы местные, которые, видимо, направлялись в Мумбаи. Пассажиры сидели даже на крыше. Типичная картина для бедной страны. Зачем им в Мумбаи? Они что, бегут подальше от Хинду Индии? Или от нищеты? Мне вспомнились бараки вокруг железной дороги и берег с кастой прачек. Ну вот доберутся эти люди до вожделенной цели, и что дальше? Кто не подастся в нищие, пополнит, видимо, все те же бараки. Может, их отсюда вытащили мумбайские родственники? Если нет, то получается, что поезд — просто ящик, набитый новыми обитателями для барачного моря. В Мумбаи без всяких заборов отгорожен от жизни города целый концлагерь. Он называется «нищетой». Наш поезд не сильно отличается от тех, на которых нацисты увозили евреев. Колеса скрипели, о кривоватые рельсы — заметно трясло. Прямо поезд Калашникова. Надежный, но грубоватый. Я слышал, часть народа валится с крыши по дороге. И даже представить страшно, что останется с задницей после нескольких часов на жестком сидении. «Пойду взгляну на наших доходяг, сказал я, поднялся и зашагал в следующий вагон. Пленных охраняло двое парней, а остальные распределились по переднему и заднему вагону. Мы уже где-то час как выехали из зоны, в которой следовало опасаться нападения безумцев, надеющихся отбить у нас арестантов. Даже с учетом того, какой разброд воцарился после подхищения командиров, Едва ли в хинду Хинду-Индии растеряли всякий здравый смысл и попытаются вторгаться на территорию, которую патрулируют войска Новой Индии, ВС, ООН и Юджин и Крупс. Вожди фанатиков сидели с мрачными минами и не проронили ни слова, но при этом реагировали на ситуацию по-разному. Когда я зашел в их вагон, кто-то застыл от страха, кто-то дрожал, кто-то пылал гневом, пара человек пыталась держать изначально неприсущие им достоинство, а некоторые вообще делали вид, что им плевать. Но открыто сопротивляться, как капризные дети, после накаутирующих накладок, никто уже не пытался. Один из мужчин заговорил, видимо догадался, что я лидер группы. «Молитесь, чтобы ничего не произошло, когда нас запрут, ведь охраняет нас поставят трусов из армии кукольного правительства». «Сомневаюсь, что даже самым верным подчиненным хватит сил вас отбить», поделился с ним своими размышлениями по этому поводу я. «Паноптикон строят крепости не хуже, чем на Алькатрасе». Нас что, отдадут в руки частной корпорации? Строго говоря, это все равно тюрьма. Паноптикан построили ее по заказу правительства Новой Индии для содержания и нравственного исправления заключенных. Только охраняет ее не, как вы выразились, кукольное правительство, а элитные бойцы ЧВК. И оснащена она по последнему слову техники. Советую не рассчитывать всерьез на побег или освобождение. Кажется, он не поверил. Я понял по насмешке в его глазах. Видимо, не в курсе, что тюрьмы по всему миру уже давно отдали в частные руки. Он из старшего поколения. Когда мы в отеле в Хиндуиндии запросили справку о личности схваченных, этого человека программа определила как полковника старой армии. Он человек той эпохи, когда государство еще сохраняло большинство своих изначальных функций. Я не стал ни в чем убеждать полковника и направился в дальний угол. На некотором расстоянии от остальных пленников у зарешеченного окна сидел в одиночестве Джон Пол. «Надо же! Решетки! Где вы только нашли такой поезд?» Спросил он, не отрывая взгляда от проплывающих мимо пейзажей, а затем указал на них связанными руками. «Вон, глянь на билборд». Мимо пролетел огромный плакат с энергичными на вид, крупными угловатыми знаками. Кажется, такие шрифты называются восточноазиатской готикой». И старомодным изображением солдата. «Этот слоган написал я», — объяснил Джон Пол. «Грамматика геноцида работает вне зависимости от посыла текста. Ее можно включать даже в самый будничный разговор. Но вот с пропагандой и девизами они будто созданы друг для друга. Получается резко усилить воздействие. У грамматики геноцида есть показатель плотности. Так вот, в подобного рода агитках он высокий. К чему ты клонишь?» Задумался, что и ультраправые, и ультралевые политические группировки легко склонить к геноциду, и даже наоборот. Необходимые детали геноцида – это ультраправые или ультралевые взгляды. Все, вывернул шиворот на выворот. Издеваешься? Хм, не без того. Но ведь и сама идея, что можно цепочкой слов подтолкнуть человека к геноциду, попахивает издевательством. Властитель геноцида пожал плечами. Над индийскими полями покрывалом нависли желтоватые облака. В просветы пробивались лестницы Иаква, вонзаясь в далекие леса. Те самые, в которых, возможно, до сих пор не прекратились убийства. Казалось, что сам господь по трубочке потягивает оттуда души невинно убиенных. Наверняка он там за облаками примерно такой же, как в скетчах Монти Пайтона. Пустое время. Странное состояние сознания, которое охватывает только во время миссий. Когда напряжен днем и ночью, и из мозга как бы выпадает та деталь, что отвечает за повседневные нужды. И плюс к тому сочетание таблетки от джетлага, боевой регулировки и маскинга болевых ощущений. А от монотонного пульса, выбитого на стыках рельс, казалось, что странное, похожее на желе время будет тянуться вечно. Создание укутала иллюзия универсальности». В реальность меня вернул еще один промелькнувший за окном агит-плакат Хинду Индии. Джон Пол заметил, что я провожаю билборд взглядом и сказал, «Солдатное изображение располагает к себе зрителя приемами, взятыми из соцреализма. Правое и левое крыло похожи тем, что с определенного момента у них начинают сходиться вкусы, или вернее отсутствие вку. Какая же ты мразь!» Без всякой эмоции прервал его я. «Ты же сам их к этому толкнул». «Смеешься над фундаменталистами, а сам их используешь». «Значит, ты презираешь меня за то, что я гляжу на них свысока?» уточнил Джон Пол. «Ты не просто свысока глядишь. Ты их стравливаешь. У них руки хоть и по в крови, но им я верю больше, чем тебе». «Мне бы просто не хватило времени, если бы я взялся в одиночку воплощать весь тот грех, который решился взять на душу. К сожалению, физический труд не мой конек, но я понесу всю ответственность за свое преступление». — Судить будут их, — возразил я. — Они предстанут перед Гаагским трибуналом, а ты нет. — Пентагон? — Да. — А дальше пусть они делают с тобой, что хотят. — бросил я и стал ждать, как же отреагирует Джон Пол. — Никак. Он вообще не отреагировал. — Ни испуга, ни смирения. — Наконец, вымолвил. — Что-то в горле пересохло. — Можно воды? — Могу дать нокаутирующую накладку. Тогда жажда мучить не будет. — Злой ты? «Где Люция?» «Не здесь». «Это я уже понял. Вот и спрашиваю, где?» Джон Пол пожал плечами. «Мне кажется, этот вопрос не относится к заданию». «Не кажется». Я говорил, тем тише и холоднее, чем больше меня обуревало волнение. «Мне нужна Люция». «Настолько, что готов убивать детей?» Я впился в него взглядом. «Ирония. Впервые Джон Пол выразил ко мне хоть какие-то чувства или хотя бы их подобие. «Да, враждебность», но я не разозлился, а напротив, выдохнул с облегчением. «Тяжело, но ничего не поделаешь. Такая работа», — ответил я как можно безразличнее. Но Джон Пол восторженно улыбнулся. «Рассказывай мне сказки о том, как тяжело. Я же знаю про боевую регулировку эмоций. Чтобы вы не колебались и потом не терзались за то, что убивали детей. Ты спускаешь курок без всякого зазрения совести. Или я не прав?» Я молча слушал, что он скажет дальше. «Такая работа». Знаешь, сколько зверств с начала XIX века совершили самые обычные люди, которые обычные мухи не обидят, прикрываясь фразой «такая работа». Нацисты загоняли евреев в газовые камеры. «Такая работа». Пограничники расстреливали беженцев из ГДР в ФРГ. «Такая работа». «Такая работа», «такая работа». Никто не заставляет идти в солдаты и телохранители. Всякая работа существует, чтобы подавить совесть. Капитализм – изобретение протестантов, а они завещают трудиться и откладывать деньги. Немного перефразирую. Работа – это религия, по части фанатизма разницы никакой. Мне кажется, люди это подспудно замечают, и некоторые даже готовы признать. Ты сам трудоголик, похлеще меня, катаешься по всему миру и учиняешь жизнью со спокойной миной. И не поспоришь? Мы с тобой одного поля ягоды. Не смешно. Я и не смеюсь. «Хочешь, кое в чем признаюсь? Я всего лишь произношу заклятие. Лично я не сделал ни одного выстрела и не поджег ни одного дома. Я не чувствую, каков результат моих трудов. А вот про тебя не знаю. Ты что-нибудь чувствуешь, отрегулированным для боевой задачи мозгом? Чувствуешь облегчение или вину за то, что отстреливаешь детенышей? Скажу тебе, просто и прямо». После того, как военные врачи оптимизируют твои чувства, ты расправляешься с врагами хладнокровно, с полным отчетом своим действиям. Еще раз подчеркну: не ты, не боюсь твои товарищи, не чувствуете всей реальности происходящего, хотя лично участвуете в настоящих боевых действиях. Вам не хватает эмоций, которые полагается переживать человеку после убийства врага. Я уверен, ты сомневаешься, сам ли ты испытываешь жажду крови? Или ее тебе тоже отрегулировали?» Он попал в яблочко. Я почувствовал ненависть к этому болтуну. Весь вагон трясся, и только он один, казалось, сидел спокойно и неподвижно. Словно дрожащий фон отсняли на другой студии и потом смонтировали их вместе. «Я понимаю, душевная травма на работе не дело, поэтому вы проходите регулировку. Вот как рабочие на заводе надевают перчатки, вы защищаете себе психику». Точнее, разрешаете защитить, позволяете себе отнимать жизни, притом маленькие жизни, и ничего при этом не испытывать. В каком-то смысле это даже ужаснее, чем просто убивать детей. Вот от кого не хочу такого слышать, так это от тебя. Признай, мы оба жестоки. Хочешь, расскажу кое-что любопытное. Ваши консультации перед миссиями очень напоминают то, что делает с мозгом грамматика геноцида. «Я не такой, как они». Бросил я, кивая на офицеров Хиндуиндии. Мы проходим процедуру, которая повышает в нас инстинкт самосохранения. Мы не отрезаем детям руки под видом всяких бессмысленных ритуалов. Все то же самое. Между нападением и защитой не такая большая разница. Грамматика геноцида регулирует функции мозга, связанные с совестью. Подавляет их, перенаправляет систему ценностей в определенном направлении. Это ничем не отличается от того, как вы запечатываете альтруизм, который, может, в вас даже сам по себе никуда не девается. Сдерживаются отдельные модули мозга. Просто вы добиваетесь этого эффекта через передовые технологии, а я — древней силой слова. Если ты пытаешься всякой научной болтовнёй убедить меня, что человеку по натуре свойственна доброта, то наш психолог мне уже все рассказал. Звучит, как что-то сектантское. С саркастической ухмылкой заметил я. «Думаю, просто слово «совесть» не самое удачное», — на полном серьезе возразил Джон Пол. «Я подразумеваю под этим понятием баланс системы ценностей в мозге. Мозг обрабатывает требования и запросы, которые формируют различные модули, оценивает возможные риски и последствия. Совесть — результат оценки. В нашем сознании сталкивается огромное число ценностей, и чистая совесть балансирует на тонкой грани между ними. Ослабление отдельных модулей приводит к тому, что силы уравновешиваются немного иначе. Грамматика геноцида блокирует крошечную функциональную область мозга, и в результате общество скатывается в лихорадочное состояние, а на поверхность вылезает то, что сидело глубоко в подсознании – массовая резня. То же самое, что частичное подавление совести, которое вам перед миссией навязывают через процедуру и консультации. Эти из Хиндуиндии поддались на колдовство Джона Пола и пропахали борозду на убийственном поле, Также мы выстроили башню из детских трупов с помощью медицинской процедуры, которую провели заключившие контракт с американским военным ведомством врачи. Я не нашелся, что возразить. Но, в отличие от той встречи в Праге, на этот раз я чувствовал в голосе Джона Пола возбуждение. Может, у загнанного в угол чудовище развязался язык? Джон Пол много болтал, кажется, даже наслаждался процессом. Может быть, таким образом он пытался скрыть волнение? Но все-таки больно он жизнерадостный. При этом я не чувствовал в нем истерического экстаза, столь характерного для эйфории, вызванной страхом. Он сохранял странное спокойствие. И вдруг до меня дошло. «У тебя в правительстве информатор. Кажется, резкая смена темы немного сбила его с толку. Откуда вдруг такой вопрос? Мне все время не давало покоя». Как тебе раз за разом удавалось уходить от нас прямо из-под носа? О планах, связанных с тобой, знало очень мало людей. Это либо кто-то из нашего отряда, либо кто-то сверху. И? И ты сказал, что пользовался мощностями АНБ, чтобы найти в стране наиболее уязвимую для грамматического поражения позицию. Ладно бы, когда ты работал над исследовательским проектом, но сейчас-то. Как тебе удавалось занять в другой стране такие должности? «Выходит, у тебя есть приятели на самой верхушке. Или даже союзники». Джон Пол кивнул. «Хм, не уверен, насколько справедливы твои выводы, но думаю, если и была утечка, то высшие чины давно это поняли». «Что ты имеешь в виду? Каждый раз, когда у вас не получалось меня убить, число подозреваемых информаторов, по идее, должно было уменьшаться. Я даже подозреваю, что первичной целью ваших миссий была не моя ликвидация» обнаружение утечки. Поэтому, к сожалению, что бы ни произошло дальше, «союзника», как ты его назвал, я, видимо, лишился. Судя по всему, мое путешествие заканчивается. «Егеря-один!» — вдруг прозвучало у меня в ухе. «Срочно в третий вагон!» Меня вызывал Уильямс. Я бросил на Джона Пола последний взгляд и ушел. «Мы отойдем», — объявил мой приятель остальным бойцам и повел меня еще дальше, в вагон с пассажирами. Индусы вытаращились на вооруженных иностранцев в бронежилетах. «Что случилось?» — спросил я Уильямса. Один из пассажиров сказал, что за нами что-то летит. «Кажись, вертолет». «Его видно?» «Из наших вагонов нет, так что пошли в жопу состава». Мы прошли несколько вагонов и, наконец, оказались в последнем. Индусы сгрудились вокруг нас и на что-то показывали. Мы отвечали универсальным жестом, то есть кивали, что да, мы в курсе ситуации и поспешили выбраться на заднюю подножку поезда. Встревоженно подняли глаза, и мальчишка, который сидел, болтая ногами на крыше, указал вдаль и крикнул что-то непонятное. Я взглянул в синее небо над уходящими вдаль рельсами. «Видишь что нибудь я «На-а». Я надел боевые очки. В дополненной реальности картинка стабилизировалась. Над самым горизонтом висела черная точка. «Вертолет». Он летел низко, над самыми рельсами, и приближался до дрожи стремительно. «Китайский», прокомментировал Уильямс. Как раньше во всех нищих странах воевали на советской технике, в нынешних национальных конфликтах главенство захватил Китай. Их оружие обходилось значительно дешевле американских и европейских образцов, напичканных по последнему слову техники. Большинство калашниковых, которые пользовались неизменным спросом по всему миру, китайские копии. Короче говоря, вертолет мог быть чей угодно. Пакистана, Хинду-Индии, Новой Индии или Юджины Крупс. Тут я углядел, что на обоих бортах висело что-то, подозрительно напоминающее пулеметы. Блюбой, внимание! Стыло приближается боевой вертолет. Все это я докладывал уже на бегу, и на последнем слове стена впереди вдруг полетела мне навстречу. Точнее, весь вагон внезапно устремился назад. Я понял, что сработало аварийное торможение только когда закрутился, точно белье в стиралке по вращающемся в вагону. Только потом понял, что потерял сознание. Сколько прошло? Минута? Час? В ушах пронзительно звенело, и казалось, что все вокруг происходит не со мной. Ах, все как в тот летний день в больнице, когда я убил мать. Тело чесалось. Умный костюм определил, где разрывы ткани, «Счел, что я в этих местах ранен и потому пытался остановить кровь, сжимаясь и ослабляясь вокруг повреждений». Сиденья торчали по правую руку. Потолок вагона оказался по левую. Я спокойно прислушался к ощущениям, определяя, куда направлена сила тяготения. Казалось, меня заперло в мире, состоящем из одного зрения. Что передо мной? Вертикальное или горизонтальное? Пассажиров навалило на окно. И Уильямса тоже. Из-под груды человеческих тел торчала окровавленная рука. Где-то я, кажется, видел такую картину, но почему-то не мог припомнить, где. Наконец, издалека донесся шум, похожий на взрыв фейерверков. А, выстрелы. Попытался пошевелиться. Весь в синяках. Но, к счастью, вроде ничего серьезного. Я понимал, что больно и даже понимал, где. Но поскольку не чувствовал, то двигался как обычно. Выбрался из вагона через заднюю дверь. Рельсы перед нами уехали далеко направо. А вот передние вагоны отбросило меньше. Нас, видимо, прокатила по земле центробежная сила. Сцепки порвались, и нами выстрелило как из прощи. Боюсь даже представить, докуда долетели те, кто сидел на крыше. Весь поезд перевернуло. В голове гудело, но я видел, что передние вагоны в огне, а над землей завис, вращая лопастями, черный кусок металла. Тут и там мелькали люди, и в их отточенных, красивых движениях угадывалась стальная выучка спецназа. Перед глазами пролетела пуля. Я тут же спустился с небес на землю и спрятался за перевернутым вагоном. С такого расстояния и из-за камуфляжа казалось, будто там рыщут призраки. Я запустил режим дополненной реальности. Предположил, что если товарищи остались в живых, то сражаются с нападающими. Потому вызвал данные об их состоянии. Вчитываться в имена времени не хватало. Остановка сердца, нет реакции. Передо мной плясали одинаковые строчки. Многим оторвало руки, переломало кости. Строго говоря, про меня программа писала то же самое, но я-то знал, что в порядке. Потому показаниям умных костюмов не верил. «Блюбой, блюбой, ответьте!» Никто не отозвался. Не вылезая из-за вагонов, я осторожно, но как можно быстрее переместился ближе к эпицентру боя. Те пассажиры, что пришли в себя, кричали и стонали, и их голоса сплетались в странную музыку. Наверное, именно этот звук парни с нашивкой «И» называли лигите. Многие выползали из вагонов и пытались бежать в сторону леса. Кому-то все же повезло. Однако как раз тут у раненого мужчины, который пробежал передо мной, разнесло голову, Видимо, целились в меня. Я тут же вжался в вагон и снова попытался связаться с ребятами Лиланда. «Блюбой, блюбой, ответьте!» «Егерь, ты?» — прозвучал неожиданно бодрый голос. Забыл назвать собственный позывной. «Да, я от вас в четырех вагонах. Доложите обстановку!» «Локомотив взорван!» — все так же резво отчитался Лиланд. Как только поезд перевернулся, спустился десант. Вступили в схватку. Мы заперты в перевернутом вагоне. От пулеметов все в решето. Мне вспомнился фильм с Клинтом Иствудом. Там еще раз стреляли автобус. Детектив, которого играет Иствуд, спасает девицу, важную свидетельницу от продажных копов. И по ассоциации я вспомнил, что нам надо спасать Джона Пола. А пленные? Не знаю, нас заперли тут, соседний вагон не вижу, но охранники не отвечают. Система говорит, что погибли. Когда я попытался высунуться, мне отстрелили левую руку. Совершенно спокойно отрапортовал Лиланд абсолютно отчаянную ситуацию. Меня невольно пробрал смех. Я знал, что он не шутит. Просто мы сейчас настроены знать о боли, но ее не чувствовать. В нашем отряде боль спрятана под маскингом. Из обрубка, несомненно, хлестала бы кровь, но умный костюм наверняка пережал сосуды. «Не равен час, так опомниться не успеешь, как окажется, что тебе голову снесли». «Больно?» — на автомате спросил я. Лиланд, наверное, поразился такому вопросу. Мне даже показалось, что он фыркнул. «Ага, больно. Не чувствую, но очень четко осознаю. Но меня не сильно парит, боли-то нет». «Нет, барит Твою мать!» «Клевис, Нельсона убили». Я стиснул зубы и побежал вперед. Неприятель окружил цель. Я бросил гранату через вагон. Гулка грохнула. Пока они перегруппировывались, я проскочил еще чуть вперед и оглянулся посмотреть на результаты взрыва. Там копошились смутные тени людей в адаптивных камуфляжах, из-за которых они походили на призраков. Заметил несколько ярко-алых пятен. Это раны, сечения, обрубки оторванных конечностей. Тех двоих, которые стояли ближе всего к взрыву, совсем разорвало. Ноги отдельно, руки отдельно. Части, больше не скрытые костюмом-невидимкой, извивались у всех на виду, и во все стороны хлистала кровь. Ребята Лиланда тут же воспользовались брешью в построении и перешли в контратаку. Закинули будто соль на рану, еще гранату, параллельно отстреливаясь. Пользуясь возможностью, я переместился на вагон ближе. И еще чуть-чуть, и еще немного, и я с ними. Я опять проверил обстановку. Скольких мы убили в перестрелке? Но большинство остались стоять как ни в чем не бывало. Без рук, без ног, залитые кровью, они все равно держали ружья. Похоже, таинственные десантники не помирают, пока не превратить их совсем уж в фарш. Я как будто очутился в фильме про зомби. Притом не 20 века, где они сонные и неповоротливые, а в кино про подтянутых и подвижных зомби-атлетов. У них маскинг. Как же я сразу не заметил? Им сделали маскинг. Мозг временно настроен отфильтровывать боль. Мозг знает, что организму больно, но тело этого не чувствует. Я сглотнул. Когда мы перестреливались с одурманенными до потери боли детьми, в моем сознании ведь промелькнула шальная мысль о том, что будет, если мы столкнемся с такими же. А ведь и правда, за 21 век страны Большой Девятки не сталкивались напрямую друг с другом. Еще ни разу не сражались на поражение две группы, в равной степени осененные новейшими разработками. Все бои с самого начала велись с большим перевесом в нашу сторону. По сути... Армия богачей просто разносила солдат-бедняков. Никто даже не представлял, что дело дойдет до стычки озомбированных с обеих сторон. Кто бы на нас ни напал, их снабдили не просто хорошо. Совершенно очевидно, что это военная поддержка высшего класса. Они оснащены технологией, благодаря которой, даже потеряв конечность, бойцы просто остановят кровь и, немного подтекая, продолжат сражаться до смерти, как будто собственное тело их ничуть не заботит. У них болевой маскинг, сообщил я Лиланду. Ага, я заметил, приходится пичкать пулями и взрывчаткой, пока не превратятся в бургеры. От безобразности положения я растерял слова. Такое даже сражением не назовешь. Скажу честно, я перетрухал. Воображение нарисовало такие картины, что я пошевельнуться не мог. Меня до колик перепугало, что мы продолжим спокойно перестреливаться, пока не пустим друг друга на фарш. Конечно, во время миссии я всегда боялся смерти. Моя работа преобразовывает страх в волю к жизни и способность сражаться. Поэтому сковал меня вовсе не страх смерти. Я никогда не осмыслял до конца, что значит сражаться без боли. Ну а теперь мне показали, и меня парализовало. Я пока даже не добрался до нужного вагона». Я еще далеко от зоны столкновения, и они там где-то сами продолжают стрелять даже с десятью пулями в животе, без пальцев, рук, ног, ушей, щек и челюстей. Просто не обращают внимания. Я пока не ввязался в стычку напрямую. И к собственному отвращению обрадовался этому. Под зоной столкновения я имею в виду вовсе не радиус поражения, а то уродство, что разворачивается между людьми, которые хладнокровно друг в друга стреляют и даже не обращают на это внимания. Карту, которую рисует мозг в измененном состоянии. Но все же вина за то, что не участвую в бою, подстегнула меня выскочить из укрытия и устремиться к Лиланду и ребятам. Я поступил так вовсе не по трезвому профессиональному расчету. Жутко вспоминать. Почему-то в меня не прилетело ни одной пули. Потом я сообразил, что налетчики уже отступали, но это потом а пока что толком не соображал, что творится, и все мысли вертелись вокруг того, почему я так отстранен от сражения. Я проскользнул в вагон Лиланда. «Егерь один, как там снаружи?» – спросил он. Вокруг валялись наши парни. Тут и там на них багровели пятна. Некоторые держали пушки и готовились в любой момент отстреливаться. Кажется, в вагоне разорвалась граната, и все стены, как в планетарии, испещряли коварные осколки. Увидел Лиланда, оказалось не только руку. Ему оторвало всю нижнюю половину тела, наружу вывалились кишки. Костюм работал на полную, безрезультатно пытаясь спасти ему жизнь. Пол, хотя, наверное, конструктивно это раньше была стена, побурел от крови и очень скользил. Я оглянулся в поисках ног Лиланда. То месиво, что от них осталось, оказалось у бедер Нельсона, которому отстрелили всю челюсть до правого уха. Сквозь разодранную в клочья щеку белели верхние зубы, и казалось, что череп улыбается. Я подобрал ноги и понял, что не поручусь Лиланда Решил, что сойдет и так. Отдал ноги товарищу, и тот слабо улыбнулся. Он, кажется, едва держался в сознании. «Как там? Снаружи? Что? Пле...» На этом голос прервался, как и существование. Сознание исчезло из мозга. «Не знаю» ответил я трупу Лиланда. Взвыл двигатель вертолета, и машина взлетела. Вместо выстрелов и взрывов по воздуху разлился лигити пассажиров.